В такси он сказал, «Поверь, Витя, нам в руки пришла новая Елена Блаватская. Сейчас об этой женщине говорить не принято. Провидица, маг, она могла делать все. Почитай газеты прошлого века, ахнешь? Поищи у дядюшки, право стоит. В журналах печатали страницы старого дневника полковника Олкотта. Он эту женщину-мага наблюдал вблизи. Феномен! А знаешь, сколько раз Тамара говорила мне правду о том, что будет?»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 Я ей советовала к Владимиру Ивановичу Сафонову обратись Про него в газетах ученые с респектом пишут. Экстрасенс. Причем не берется за то, что ему не подвластно. А вот страшные сны. Миша, асмигрени снимает прекрасно. И фантастически диагностирует ладонями. Так я и пойду к мужику со своими бабьими бедами. Помнишь Лиду из нашего класса? Она пошла. И ничего не провалилась сквозь землю. Лучшие сосы, между прочим, мужики. Надо отдать им должное